Глава 30. -я. НЕВЕРОЯТНО! Кто вообще способен противостоять дьяволу в ближнем бою? Никто. Во всяком случае, до этого от его рук уже пали монорасцы, мраканцы и абиданцы. И все это люди, которые также считались мастерами боевых искусств. Они вовсе не были слабаками, просто когда встречаешься с самим дьяволом, есть только один верный выбор – отступить. И никто не оспорит это, пока не достигнет победы над днем. Текущее сражение уже давно вышло за пределы представления обычных людей. Никто не мог предсказать, чем же оно закончится, потому что в любой момент все может поменяться. Единственное, люди снова наполнились надеждой. Словно в наступившей тьме появились первые лучики рассвета. Кажется ли им это? Судьба снова над ними издевается? Или действительно они увидели предзнаменование победы? Никто не мог ответить на этот вопрос наверняка, потому что никогда не стоит недооценивать воинов Аранга. После того, как человечество составило систему оценки боеспособностей, ни один из солдат такого уровня еще не проигрывал противнику низкого класса. Да, все так и есть. По сравнению с а рангом, все остальные воины относятся к низкому классу. Можно сказать, что настоящим суперсолдатом может считаться только тот, кто развил свою духовную силу до уровня А. И еще суперсолдаты должны обладать абсолютным хладнокровием. Несмотря на то, что его преследовали, Дина Атлас не растерял свое спокойствие. Ван Джен смог перехватить инициативу, но ему ни в коем случае нельзя играть по его правилам. Хотя духовная сила Ван Джена и слабее, её вполне достаточно для защиты. В то же время пламя Пылающего Ангела делает бесполезными большую часть рунических образований, Дина конечно имела возможность перейти к прямым атакам, но лобовое столкновение это территория господства Ван Жена, и от мощи его физических приемов, несущих в себе силу баланса пяти стихий, волосы встают дыбом. Неужели он действительно хочет поставить весь мир вверх ногами? Синий мех внезапно остановился и замер, а Джен без каких-либо церемоний сразу провел рубящую атаку. Вох! Прошел как сквозь масло! Это была иллюзия! Дина Атлас появился неподалеку, но внезапно начал совершать поперечное перемещение. Одновременно с этим стали появляться рунические образования. Фантомы! В одно мгновение синих рунических воинов стало два, потом 4, потом 8, 16, и через секунду на арене стояло уже 32 рунических воина синего цвета. Какой из них настоящий? Тем не менее, всем было известно, что фантомы это лишь энергия, а они не способны наносить физический урон. Мадураска, куклы двойники! Ванжину словно было все равно на произошедшее. Он немедленно бросился в атаку. Бам-бам-бам-бам! Однако внезапно фантомы сами атаковали его один за другим. БАМ! Рунический воин Ван Джона отшатнулся. Они что, все материальны? 32 рунических воина окружили Ван Джона со всех сторон. Атлант вновь продемонстрировал могущество воина Аранга. Эти фантомы определённо являются иллюзиями, однако не хватает духовные силы, чтобы контролировать каждого из них и делать их атаки неотличимыми от материальных. Клоны Атлантов при наличии у их создателя духовной силы А-уровня способны не только быть помехой, но и полноценно участвовать в сражении. Перед каждым синим руническим воином блеснули появившиеся рунические формации. На Ванжена нацелилось 32 энергетических ружья. Бах-бах-бах-бах! На Золотого Меха одновременно обрушилось огромное количество лучей света. Настоящий ритм уничтожения! Плотный обстрел огромной мощи. На таком расстоянии увернуться просто невозможно, Остается только выдержать. Ван хотел использовать свои физические приемы, чтобы решить исход этой битвы, и потому Дина прекрасно понимал, какой тактики следует придерживаться ему. Прессовать его до тех пор, пока не рухнет, делая ставку на гибкость своего рунического искусства. Столбы бурной энергии заставляли содрогнуться от страха. Даже солдаты земного ранга не выдержали бы такой атаки. Что это за монстры? Вох! Из области взрывов в небо поднялась какая-то штука, очень напоминающая большую сосульку. Замораживание! Тут же повело холодным воздухом, сила льда стала расползаться от сосульки в разные стороны, замораживая все на своем пути и даже энергию. Дина Атлас нахмырился, 32 синих меха мгновенно стали подниматься в небо, но появились другие ледяные кристаллы, которые сразу же последовали следом за ними. Рунические войны начали наносить рубящие атаки, тем не менее справиться с кристаллами удалось только лишь после использования изначальной энергии. Тем временем корка льда покрылась уже почти половина площадки, и посередине всего этого возвышалась ледяная глыба высотой больше десяти метров, которая образовалась от той самой сосульки. Ванжен стоял у подножья, а перед его вытянутой рукой вращалась руническая печать, сила льда выходила именно из нее. Прошло еще мгновение... и он отменил печать, из-за чего весь лёд стал испаряться. Мечом в левой руке Ван Джен прочертил круг в воздухе, и на этом месте появилась очередная печать с горящими белым пламенем арунами. Каждое руническое образование, которое он создавал, основывалось на его внутренней энергии, преобразованной в чистую могущественную силу пяти стихий. Правая рука Ван Джена тоже завращалась. Таким образом он стал собирать свою выпущенную силу льда и сжимать ее в одном месте. Прошло совсем немного времени, как под его ладонью образовалась тёмно-голубая сфера. Левая рука внезапно взмахнула мечом, и печать вспыхнула, выпуская из себя огненного дракона. Одновременно с этим Ван Джен также выпустил сферу из правой руки, которая мгновенно уничтожила одного из тиних мехов, парившего неподалеку. «Огненный дракон, играющий с жемчужиной!» Появившийся дракон взревел и начал носиться по воздуху, виляя из стороны в сторону на большой скорости – Любой мех, что оказывался в непосредственной близости с ним, сразу же загорался и исчезал. Пламя пылающего ангела оказывало разрушающий эффект как на иллюзии, так и на духовный контроль над ними. Получив первую помощь от врачей, Лисинь к этому моменту уже вернулась на скамейку своей команды. Пусть ее состояние нельзя было назвать хорошим, ей очень хотелось посмотреть на это сражение. Увидев белое пламя Ванжена, Марсианка несколько не удивилась. Именно он подсказал ей, как она может его достигнуть, таким образом вполне логично, что он и сам вполне способен вызвать это пламя. Ванжен вообще очень хорош управление огнем и льдом, так что если Атлант будет его недооценивать, это может очень плохо для него закончиться. Дина Атлас, очевидно, не ожидал такого хода от Ванжена. Какой же он все-таки неудобный противник! Способность этого человека использовать свою преобразованную внутреннюю энергию просто выходит за рамки воображения. Из-за атаки, которую он только что провернул, стало понятно, что его не удастся победить без применения энергии более высокого уровня. В этот момент Атлант почувствовал опасность. Огненный дракон, выпущенный Ван Дженом, являлся угрозой в основном только для фантомов, поэтому Дина не уделил ему особого внимания. Тем не менее, драконы Ледяная Жемчужина, траектория их полета, это же... Они сейчас столкнутся! Комбинирование энергий! Это самое пугающее оружие Ванжена. Дракон раскрыл пасть и проглотил жемчужину. В это время в воздухе еще находилось около десяти синих мехов, но это было уже неважно. Поднятие духовной силы до высшего ранга Б уровней достижения Третьего Царства в практике техники слияния усилило Ванжена во всех направлениях. Он достиг совершенно нового понимания своей силы и открыл более совершенные методы ее использования. Произошла белая вспышка. Бабах! Людей не только оглушило грохотом, они еще и попадали со своих мест из-за того, что трибуны затряслись, словно сейчас обрушатся. На поле боя возникло белое грибное облако. Возможно, тем, кто находился вне арены, даже повезло. После вспышки картинка замерла, пошли разговоры, что возникли проблемы с передачей изображения, но, как бы там ни было, в течение нескольких минут все они видели только сплошное белое полотно. А тем временем на трибунах люди, можно сказать, лишились всех своих пяти чувств от такой огромной мощи. Перед кашеванием остальными вип-гостями появились их телохранители и другие специально назначенные люди с особыми способностями. Все они активировали свои портативные энергетические щиты для экстренных ситуаций. От энергетической стены арены вновь остался только последний слой защиты, который продолжал сдерживать все еще возникающие взрывные волны. Прошло какое-то время, прежде чем ошарашенные люди стали подниматься и вновь усаживаться на свои места, к тому моменту уже было видно, что вся площадка превратилась в сплошные руины. Невероятная мощь комбинированной энергии! Это и прежде являлось убийственным козырем Ван Джена, но теперь его сила возросла. К тому же он отвлек внимание Дины, сделав вид, что лишь намеревается уничтожить всех фантомов. Будь все иначе, и учитывая уровень его духовной силы, Атлант непременно помешал бы ему провернуть задуманное. Люди стали оглядываться, синего иронического воина нигде не было видно, даже остатков от него. Неужели этот взрыв попросту расщепил его на мелкие частицы? Учитывая мощность и близкое месторасположение к источнику взрыва, такое действительно вполне возможно. Аудитория все еще молчала, в конце концов Ван Джен превзошёл его мастерством. «Великий дьявол переломил ситуацию!» С его нынешней силой победа над командой Посейдон уже не выглядела такой уж невозможной. Что по поводу командного сражения? При таком превосходстве над остальными атлантами их количество уже не играет большой роли. Ванжен переродился после победы над обеданцами. Теперь он еще более неудержимый, чем прежде. В ложе для VIP-гостей все также начали сомневаться, а Кашаван явно потеряла дар речи. Смогут ли остальные атланты остановить продвижение Ванжена? Изначально это казалось невероятным, однако теперь шансы Сламандра прорваться в финал, кажется, достигли 50%, а то и больше. Неужели даже солдата Аранга не способен остановить его? Трансляция восстановилась, и все успели увидеть состояние арены, а потом на экранах появилось абсолютно спокойное лицо Ван Джена. Зрители затаили дыхание в ожидании объявления результата. Однако только Скарлет открыла рот, чтобы это сделать, как ее остановил Зонд Гиририк. В воздухе над разрушенной площадкой появилось скопление темно голубых рун, а вслед за ними и искривление пространства, из которого появился Дина Атлас на своем руническом войне. Мотра Даудия – пространственное убежище! Атлант, как и его мех, совершенно не пострадали, потому что он успел вовремя скрыться в специальном укрытии. Это просто-напросто невероятно! Боже! Тем не менее, лицо Дины теперь стало немного бледным. Создание такой высокоуровневой рунической печати явно отняло у него большой запас сил. Особенно учитывая, с какой скорость им пришлось это сделать. Если бы он допустил ошибку, то сейчас бы с ним уже было покончено. Ван Жан действительно в полной мере освоился в управлении рунами, вплоть до того, что даже способен изменять структуру печати по своему желанию для достижения более подходящей для себя формы. Возможно, этот парень не сравнится с ним в уровне владения и глубине понимания рунического искусства. тем не менее и ему не угнаться за ванженом в способах использования силы пяти стихий. Если он и дальше будет так неосторожен, то может не только проиграть этот бой, но и лишиться своей жизни. Это станет настоящим позором для всей Атлантиды. Ни в коем случае нельзя позволить этому случиться. Пора заканчивать. Каждый из сражающихся уже продемонстрировал силу о достижении, которой многие другие могли только мечтать, что создание огромного взрыва путем комбинирования энергии, что пространственное убежище, Обычные солдаты прежде не осмеливались даже думать о подобном. Таким образом, эти САЙДЖИ впрямь величайшие. А этот бой достоин полуфинала такого турнира. Во всех странах зрители могли только ахать. По правде говоря, посмотрев предыдущий матч полуфинала, многие потеряли надежду увидеть потрясающее зрелище. Рыцари, розы, щита и клинка слишком легко расправились с династией королей. Сражение подобного уровня в четвертьфинале еще нормально, но это явно было ниже стандартов для полуфинала. Однако второй матч, который уже изначально обещал оказаться более интересным, чем первый, вообще оказался выше всех ожиданий. Ванжан, может перейдем в немного другое место, чтобы нас ничего не отвлекало? Вдруг спросил Дина Атлас. Золотой иронические воин кивнул и начал подниматься в воздух, хотя третий слой энергетической стены смог выдержать взрыв подобной мощи. Первые два, кажется, полностью вышли из строя. Они и так до сих пор и не восстановились. Поравнявшись, два иронических воина продолжили подниматься вместе.